Леонид Млечин. Врагов бьют по одному или генеральские судьбы. Осенью 1917 года противники большевиков надеялись, что армейское командование легко подавит ленинский мятеж в Петрограде. В распоряжении начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующего генерал лейтенанта Николая Николаевича Духонина все еще находилась огромная армия тем более что ставка располагалась в могилеве далеко от петрограда, но генерал духонин погибнет одним из первых в разгорающейся гражданской войне вслед за ним уйдут в мир иной и другие крупные военачальники военное счастье окажется на стороне тех кто до гражданской и погоны то не носил генерал духонин был прекрасным штабистом по отзыву александра федоровича керенского широкомыслящий Откровенный и честный человек, далекий от политических дрязг и махинаций. После того, как председатель временного правительства Керенский бежал из Петрограда, Духонин, согласно полевому уставу русской армии, принял на себя обязанности верховного главнокомандующего. В 1917 году это была должность не для профессионального военного без политического опыта и политических амбиций, а Духонин демонстративно не желал заниматься политикой. Он хотел исполнять свой профессиональный долг, командовать армией, но он не сумел ни сохранить контроль над вооруженными силами, ни спасти самого себя. Большевистское правительство назначило своего главнокомандующего, бывшего прапорщика Николая Васильевича Крыленко. У него была одна задача – заключить мир с Германией. Крыленко потребовал, чтобы Ставка немедленно прекратила перестрелку по всей линии фронта. Духонин ответил отказом. Он считал невозможным прекратить боевые действия против Казеровской армии, с которой Россия воевала три года. Тогда Крыленко заявил, что у советской власти три врага. Первый враг — внешний, он не опасен, с ним будет заключено перемирие. Второй враг — голод, о предотвращении которого заботится правительство народных комиссаров. Третий враг — контрреволюционный командный состав, возглавляемый Корниловцем Духониным. С ним будет самая жестокая борьба. Итак, главный враг — не немцы, а свои. Вот что привнесли в политическую жизнь России большевики. Крыленко объявил Духонина врагом народа. Поезд Крыленко с моряками-балтицами двинулся в сторону Могилева, чтобы захватить Ставку. Духонин хотел избежать братоубийственного сражения между солдатами русской армии и приказал верным ему ударным батальонам покинуть Могилев образовавшийся в городе из большевиков и левых эсеров ревком, объявил, что помещает Духонина под домашний арест. Генерал Духонин остался совершенно один. Никто не пришел ему на помощь. Даже батальон георгиевских кавалеров, охранявший ставку, перешел на сторону красных. И тогда генерал горько сказал. «Я имел и имею тысячу возможностей скрыться. Я знаю, что...» «Крыленко меня арестует и, может быть, даже расстреляет. Но это будет солдатская смерть». Возможно, Духонин все-таки не понимал, во что буквально на глазах превращается его армия. Хотя военно-политический отдел Ставки докладывал о настроениях в войсках. «Армия представляет собой огромную, усталую, плохо одетую, с трудом прокармливаемую, озлобленную толпу людей, объединенных жаждой мира» и всеобщим разочарованием. Смещенного с должности генерала Духонина держали в его собственном салон-вагоне. Судьба его решилась в тот день, когда на вокзал Могилева прибыл поезд с наркомом по военным делам Крыленко. Арестованного Духонина привели в Крыленковский поезд. После этого он прожил недолго. Арестованного Духонина должны были отправить в Петроград. Крыленко приказал бдительно охранять генерала. Но опьяненные сознанием собственной власти матросы требовали выдать им Духонина на суд и расправу. Все это произошло в считанные минуты. На вокзале собралась огромная толпа — матросы и пехотинцы. Они жаждали крови. Сначала вынесли погоны генерала Духонина. Они вроде успокоились. Потом они требовали, чтобы он вышел к ним. И он вышел. Толпа растерзала его. Дальнейшее известно. Ставка взята — «И весь технический аппарат командования в руках новой власти», удовлетворенно писал в своих воспоминаниях Крыленко. «Необходимо юридическое оформление дела», сообщил Крыленко в Петроград. «Если передать дело судебному следователю, обязательно вскрытие. Предлагаю прекратить дело постановлением государственной власти. Возбуждение дела с обязательными допросами матросов едва ли целесообразно». Убийство главнокомандующего осталось безнаказанным. В годы Гражданской войны выражение «отправить в штаб к Духонину» стало крылатым и означало «казнь без суда и следствия». Сам Крыленко никогда не выразил сожаления по поводу гибели Духонина, ни в чем не повинного человека. Возможно, Крыленко отнесся бы к этому трагическому эпизоду иначе, если бы подозревал, что с ним поступят точно так же». Волна террора, начавшегося в гражданскую войну, была неостановима. В 1938 году настала очередь бывшего наркома Крыленко. Военная коллегия Верховного суда за контрреволюционные преступления приговорила его к высшей мере наказания. Судили Крыленко по упрощенной процедуре, вообще не имевшей отношения к правосудию. Но ведь он сам неизменно повторял, что политическая целесообразность важнее норм. Право. Первого верховного главнокомандующего Красной Армии расстреляли сразу после вынесения приговора. Вспомнил ли он в тот момент, как был убит последний главнокомандующий русской армией генерал Духонин. Николай Николаевич Духонин не нашел в себе силы бросить войска против большевиков, не смог и оставить армию, когда ему самому угрожала смерть. Но уже осознавая, что обречен, он дал возможность бежать от большевиков военачальникам, которые через несколько месяцев положили начало белому движению. По мнению генерала Алексея Алексеевича Брусилова, этот поступок погубил окончательно рыцарски честного Духонина. «Генерал Духонин спас боевых товарищей и погубил себя. Они уехали, он остался». Если бы генералы Лавр Георгиевич Корнилов, Антон Иванович Деникин, Сергей Леонидович Марков попали бы тогда в руки Крыленко, добровольческая армия, которая повела войну против большевиков, возможно, вообще бы не создалась. Генералы находились под арестом после неудачи корниловского мятежа летом 2017 года. Это крайне запутанная история. Одни считают ее авантюрой, другие — последней реальной попыткой остановить большевиков и спасти Россию от гражданской войны. Лавр Георгиевич Корнилов был одним из самых знаменитых генералов русской армии. Он безоговорочно принял Февральскую революцию и лично арестовал императрицу Александру Федоровну и ее детей. В июле 1917 года популярного военачальника Временное правительство назначило верховным главнокомандующим. А всего через месяц с небольшим генерал от инфантерии Корнилов потребовал от главы Временного правительства Керенского передать ему власть в стране, чтобы навести порядок. Ничего из корниловского мятежа не вышло. Никто генерала не поддержал. Лавр Георгиевич — человек эмоциональный, импульсивный и прямолинейный, и мятежником оказался спонтанным, плохо подготовленным. «Для роли генерала на белом коне Корнилов создан не был, и о ней вряд ли мечтал», — вспоминал один из руководителей военного министерства. Для да такой роли ему не хватало как блеска и обаяния личности, так и универсальности политического кругозора, как усколичного честолюбия, так и дара владеть людьми. Он был прежде всего солдат, считал министр иностранных дел во временном правительстве Павел Николаевич Милюков, храбрый рубака, способный воодушевить личным примером армию во время боя, бесстрашный в замыслах, решительный и настойчивый в выполнении их. Политический кругозор Корнилова был крайне узок. При его наивности и при той легкости, с которой он поддавался личной лести, он был всегда окружен проходимцами и авантюристами темного происхождения и невысокого разбора. Смещенного генерала Корнилова в Могилеве доставили в гостиницу «Метрополь», где держали под домашним арестом, а потом переправили в город Быхов. В Быхове Лавра Георгиевича и других генералов, смещенных с должностью за попытку вооруженного восстания, поместили в мрачном и неуютном здании бывшей женской гимназии. На фронте многие радикально настроенные солдаты требовали немедленно судить корниловцев. Но в Быхове им ничего не угрожало. Внутри тюрьмы арестованные передвигались вполне свободно. Охраняли их преданные Корнилову кавалеристы-тикинцы и георгиевские кавалеры. В глазах всех заключенных он оставался верховным. Среди них был и генерал Антон Иванович Деникин, которому суждено будет вести с большевиками долгую гражданскую войну. Жена Деникина вспоминала. В камере два окна, между ними столик, два стула, все сидят на кроватях, заправленных солдатскими одеялами. Разместили генералов с относительным комфортом. Из ставки даже прислали повара, который им готовил. Кормили арестованных на первом этаже, туда же по субботам приходил батюшка. Генерал Корнилов держался отдельно, вел в своей камере и по нескольку дней не выходил на прогулку. Он хотел, чтобы тюремщики привыкли к его отсутствию, готовился бежать. Арестованные проводили время в спорах о будущем России, а в самой просторной камере номер 6 на втором этаже они собирались вечерами». Жена Деникина приносила бутылку водки, но пили немного, в основном спорили и говорили. Как вспоминал сам Деникин, все разговоры сводились к одному и тому же мучительному и больному вопросу о причинах русской смуты и о способах ее прекращения. Ранним утром 19 ноября 1917 года генерал Духонин распорядился отпустить генералов и отправил в Быхов одного из своих офицеров полковника генерального штаба Павла Александровича Кусонского, объяснить, что происходит. Полковник сказал генералу Корнилову, «Через четыре часа Крыленко и эшелон матросов будут в Могилеве. Город сдадут без боя. Вам всем необходимо покинуть, Быхов». Вечером 5 генералов бежали из Быхова. Четверо – Деникин, Марков, Романовский, Лукомский – с документами на чужое имя поехали в Новочеркасск по железной дороге. Корнилов покинул Быхов последним. В полночь построили караул. Вышел Корнилов. Поздоровался с солдатами, поблагодарил за службу, вручил им две тысячи рублей наградных, сел на коня и уехал. Солдаты проводили его криками «Ура!». «Я увидел подлинную жизнь и ужаснулся», вспоминал Деникин о путешествии до Новочеркаска. «Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть» ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка даже к неодушевленным предметам, признакам культуры чужой или недоступной толпе. Ненависть рушила государственные устои, выбрасывала в окно вагона буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Царило одно желание — захватить или уничтожить. Деятели «Белого движения» считают, что гражданская война в России началась 2 ноября 1917 года, когда в Новочеркасск прибыл бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Васильевич Алексеев и приступил к созданию вооруженной антибольшевистской силы. «Белому движению» очень помог герой войны с Германией. Генерал Алексей Максимович Каледин, которого казаки призвали управлять Доном, Каледин стал атаманом, занял главный кабинет в атаманском дворце, но политической программы у него не было. Он понимал, что жизнь надо как-то перестроить по-новому, но не знал, как это сделать. Единственное, что можно сказать точно, что он не был сторонником отделения от России, считал, что Дону нужна большая автономия. Атаман Каледин фигура и по сей день недооцененная и непонятая. Большевики считали его своим злейшим врагом. Офицеры добровольческой армии, напротив, называли казачьей слякотью. Каледин был человеком демократических убеждений. Считал необходимым созвать учредительное собрание, которое решит судьбу России. Но ссориться с новой властью в Петрограде он не спешил. И Ленин говорил, что с Калединым можно и нужно договариваться, потому что за ним сила. Тем не менее, столкновение было неизбежным, потому что большевики не доверяли казакам. Утром 26 ноября 1917 года Красная гвардия в Ростове-на-Дону начала разоружать казаков. 2 декабря в Новочеркасске открылся Третий большой войсковой круг. Решили отправить казачьи части в Ростов, чтобы навести в городе порядок. Ростовчане восторженно встречали атамана». Автомобиль Каледина пробивался по Большой Садовой через ликующую толпу. Собралось огромное число людей. А Каледин сидел молча, ни на что не обращая внимания, погруженный в свои мысли. В конце концов автомобиль остановился, и Каледину устроили овацию. Каледин сделал властный жест, и толпа затихла. Он сказал, «Не надо устраивать мне оваций, Я не герой, и мой приезд не праздник. Несчастливым победителем въезжаю я в ваш город». Пролилась кровь, и это не повод для радости. Мне тяжело, я всего лишь исполняю свой гражданский долг». Но планы Каледина создать на Дону единое правительство, противостоящее московским большевикам, отклика не нашли. Казаки не желали подчиняться атаману. Против Каледина выступили фронтовики, среди них было очень много большевиков и все неказачье население Дона, которое рассчитывало, что казаки поделятся с ними землей. Когда этого не произошло, крестьяне восстали. Казаки считались опорой царского трона, а оказались очень революционными. Казаки просто не были едиными. Существовала масса противоречий между ними, между казачьей аристократией и казачьей массой, между радикально настроенными жителями Верхнего Дона и более умеренными жителями Нижнего Дона. Донцы не поддержали своего атамана. И Калядину пришлось взять свои слова назад, он попросил Алексеева не задерживаться в Новочеркасске. О настроениях в городе красноречивее всего говорит тот факт, что ни Алексеев, ни Корнилов ни разу не решились показаться на публике в генеральской форме. Каледин оказался в полнейшем одиночестве. Одни казаки тянулись к большевикам, другие требовали отделиться от России. Не нашел он понимания и у белых вождей, которым настроение казачества в принципе не нравились. С одной стороны, донское и кубанское казачество было опорой белого движения, а с другой казаки хотели самостоятельности, а лозунг Деникина — за единую и неделимую Россию. «Мое имя», — с горечью говорил Каледин, — повторяется во всех концах страны и фронта. Оно стало известным символом не только для Дона, но и для России, как выразителя некоторой идеи. Может быть, мое имя навлекает на родной Дон лишние подозрения. «Я долго и мучительно думал об этом и полагаю, что мне надо уйти». «Этот боевой генерал, который не колеблясь посылал десятки тысяч людей на верную смерть, сам оказался душевно не способен к самой жестокой войне — войне гражданской», писал известный публицист Петр Бернгардович Струба. Я эту неспособность к гражданской войне прочел в книге Каледина с потрясающей ясностью в том незабываемом для меня последнем заседании донского правительства. 29 января в своем кабинете в Атаманском дворце Каледин сказал членам правительства: Наше положение безнадежно. Население не только не поддерживает нас, оно враждебно к нам. У нас нет силы, нет возможности сопротивляться. Я не хочу лишних жертв и кровопролития, поэтому слагаю в себя полномочия атамана». «Каледин принял власть как тяжелый крест», — вспоминал Деникин. «Каледин отнесся к своему избранию как к некому мистическому предопределению. Когда пропала вера в свои силы и в разум Дона, когда атаман почувствовал себя совершенно одиноким, он ушел из жизни». Добровольческая армия, видя, что казаки восстали, ушла в Ростов. На заседании Донского правительства представитель добровольческой армии настоятельно рекомендовал Каледину тоже уйти. Он отказался. Сказал, недопустимо покидать атаману столицу Донского края и скитаться по станицам. Если ничего не получится, я погибну здесь, в Новочеркаске». Каледин покончил с собой 29 января 1918 года в 14 часов 32 минуты в маленькой комнате своего брата Василия на железной койке. В этот день в атаманском дворце все готовились к бегству, переодевались в штатское. Атаман оставил генералу Алексееву одному из создателей добровольческой армии предсмертное письмо. Казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы. «Так случилось со мной и случится с вами, если вы не сумеете одолеть врага». Трагедия Каледина состояла в том, что Дон за ним не пошел, но надо отдать ему должное, он предпочел умереть сам, чем отдавать приказы убивать других, чем с таким удовольствием занимались другие вожди гражданской войны». 21 апреля 1918 года восставшие против большевиков донские казаки образовали Временное Донское правительство. В мае созвали Круг Спасения Дона, чтобы решить, что делать дальше, с кем объединяться и против кого воевать. Круг Спасения Дона – это были делегаты восставших против большевиков казачьих станиц. Они объявили о создании самостоятельной республики – Всевеликое войско Донское. Круг спасения Дона объявил народным гимном, написанную в 1855 году песню «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон и послушно отозвался на призыв монарха». Он 3 мая новым войсковым атаманом избрали человека совершенно не похожего на Каледина. Более того, он презирал Каледина за политическую нерешительность и за любовь к России. Новым атаманом стал генерал Петр Николаевич Краснов, человек энергичный и амбициозный. Новый войсковой атаман настаивал на полнейшей самостоятельности Дона. Казаки, повторял Краснов, отстаивали свои казачьи права от русских. Руки прочь от нашего казачьего дела. Дон для донцов. Вас обращался он к казакам. Будут смущать обиженные города и крестьяне. Не верьте им. «Пусть свободно и вольно живут на дону гостями, но хозяева — только мы, только мы одни — казаки». Краснов отменил декреты не только советской власти, но и временного правительства. Создалась диктатура Краснова. Он полагал, что казаки должны иметь собственное государство и отделиться от России.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 В августе 1918 года на Соборной площади у памятника Ермаку Тимофеевичу Краснов устроил парад своей Донской армии. Оружие, боеприпасы и снаряжение Краснов получал с русских же военных складов, которые попали в руки немцев. В обмен Краснов снабжал оккупантов зерном и мясом. Генерал Краснов в июле 1918 года отправил своего представителя герцога Георгия Лихтенбергского в Берлин. Он привез к Кайзеру письмо Краснова с просьбой заключить союз между Германией и донскими казаками. Краснов писал Кайзеру, что «тесный договор сулит взаимные выгоды» и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами. Но в ноябре 1918 в Германии началась революция, и немецкие оккупационные войска вернулись на родину. Тогда атаман Краснов попытался найти союзников среди белых, обратился за помощью к Деникину — Признал его главнокомандующим, но большинство белых офицеров презрительно относились к Краснову за его прогерманскую ориентацию, да и вообще у добровольческой армии было очень сложное отношение к казакам. Политическая карьера Краснова оказалась недолгой. 2 февраля 1919 года большой войсковой круг выразил недовольство деятельностью Краснова. Ему пришлось уйти. Бывший атаман уезжал с Дона поздно вечером. Погода была отвратительной лил проливной дождь, мокрый снег смешался с грязью, извозчики отсутствовали. Этой обиды Краснов не простит Дону. Бывший атаман после Гражданской уехал в Германию, где 20 лет спустя предложил свои услуги Адольфу Гитлеру. Краснов был просто счастлив, когда нацистская Германия напала на Советский Союз и призвал казаков сражаться под гитлеровскими знаменами. В Новой Европе мечтал атаман Краснов – В Европе, национал-социалистической, казаки займут почетное место, как наиболее культурная и способная часть народа русского. В 1947 году бывшего атамана казнят в Москве. А тогда, после Октябрьской революции, противники большевиков терпели одну неудачу за другой. Генерала Духонина подняли на штыки, атаман Каледин покончил с собой. «Белое движение» выступило в поход против большевиков под знаменами генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Первый командующий добровольческой армии был невероятно популярен. Он стал притягательной силой для молодежи в военной форме. Но ему не удалось ни одной из тех предприятий, за которые он брался. Корнилов потерпел поражение и в политике, и на поле брани. Генерала Корнилова многие называют выдающимся полководцем и крупным политиком, но он был ни тем, ни другим. Он принял несколько гибельных для добровольческой армии решений и в том числе настаивал, не считаясь с потерями, на штурме города Екатеринодар, ныне Краснодар, хотя все остальные генералы говорили, что нужно отступить и спасти армию со своей небольшой армией корнилов осадил екатеринодар который защищали значительные силы красных три дня шли жестокие бои от только что созданной добровольческой армией осталась половина что мешало ему отступить упрямство нежелание признать свою ошибку корнилов стоял на своем На военном совете Лавр Георгиевич, не принимая во внимание мнения сослуживцев, распорядился через день возобновить штурм. Когда они остались вдвоем, Деникин спросил, «Лавр Георгиевич, почему вы так упорствуете?» Корнилов ответил, «Выхода нет, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, пущу себе пулю в лоб». Деникин встал и возвышенно сказал, «Ваше превосходительство не будет Корнилова, не будет армии». Антон Иванович ошибся. Как раз смерть Корнилова дала шанс добровольческой армии. Штаб Корнилова в те дни находился в доме, который принадлежал Екатеринодарскому сельскохозяйственному обществу. Был восьмой час утра, когда снаряд попал в дом. В соседней из Корниловской комнате находилась перевязочная, там пили чай. Когда посыпалась штукатурка с потолка, решили, что снаряд разорвался под окном. Потом поняли, что снаряд попал прямо в комнату Корнилова. «В комнате ничего не было видно от дыма и пыли», рассказывали очевидцы. «Мы принялись расчищать ее от обломков мебели, и нашим глазам представился Корнилов. Недалеко от виска была небольшая ранка, на вид неглубокая на шароварах большое кровавое пятно. Снаряд разорвался под столом, за которым сидел Корнилов. Его подбросило вверх, ударило о печку. Он лежал на полу засыпанный щебенкой и пылью. Его вытащили в коридор. Вбежали штабные офицеры, сидевшие в комнате напротив. Неужели убит? Без чувств, но дышит. Умирающего Корнилова на носилках вынесли на берег Кубани. Он еще дышал, кровь сочилась из небольшой ранки в виски и из пробитого правого бедра. Корнилов лежал беспомощно и недвижимо закрытыми глазами, с лицом, на котором как будто застыло выражение последних тяжелых дум и последней боли. Дыхание становилось все тише. Деникин склонился над ним, глаза Корнилова были закрыты. На лице выражение мученической боли. Он умер на глазах Деникина. Вокруг в скорбном молчании стояли его офицеры. Это произошло 31 марта или 13 апреля по новому стилю, 1918 года. Смерть командующего пытались скрыть, но безуспешно. Один единственный снаряд попал в дом Корнилова, именно в его комнату и убил его одного. Мистический страх распространился в армии. Слухи один тревожнее другого распространялись среди добровольцев о приближении превосходящих сил противника, о неминуемом окружении. «Все кончено», — говорили добровольцы. В представлении добровольцев все было связано с Корниловым. Идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, многим казалось, что белое дело проиграно. Но в командование вместо Корнилова вступил Антон Деникин. Спасая армию, он приказал отступить. Гражданская война продолжилась. Лавра Георгиевича Корнилова следовало похоронить с воинскими почестями. Но где и как? Добровольцы отступали. Ввиду неопределенности положения добровольческой армии пытались скрыть судьбу останков Корнилова. Станичный священник дрожащим голосом отслужил панихиду, гроб засыпали сеном и повезли в обозе армии. Лавр Георгиевич Корнилов был выходцем из низов. В его случае это означало, что он был крайне амбициозным и хотел во что бы то ни стало вырваться наверх. Офицером он был энергичным, смелым, но склонным к авантюризму. Он едва не погубил армию и сам лишился права упокоиться с миром. Ночью 2 апреля 1918 года в присутствии нескольких человек из конвоя Корнилова гроб закопали, могилу сравняли с землей, чтобы нельзя было найти. План захоронения составили в трех экземплярах, чтобы потом, вернувшись, и его захоронить со всеми почестями. Те, кто тайно похоронил Корнилова, по-разному называют место, где они зарыли цинковый гроб. Гначдау, Гнабау. На самом деле это одно и то же место на карте. Его больше нет на карте. Большую немецкую колонию в начале 20-х годов переименовали. Теперь это село Долиновское. Лавру Георгиевичу нравилось, когда его называли «героем-вождем». Вокруг него объединились офицеры, поклонявшиеся Лавру Георгиевичу как духовному диктатору. Они были готовы отдать за него жизнь, но не смогли сберечь даже его могилу. На следующий день появились отряды красных, они обратили внимание на свежие могилы, или кто-то донес. 3 апреля вечером могилу Корнилова раскопали, гроб погрузили на подводу и повезли в Екатеринодар. Генерал Алексеев считал, что Корнилов — опасный сумасброд, человек неуравновешенный и непригодный на первые роли. Возможно, это так, но его судьбе не позавидуешь, в том числе и посмертной судьбе. Тело Корнилова доставили в Екатеринодар. Его, уже мертвого, пытались повесить на балконе, но ничего не получилось, тело оборвалось и упало. Это была жестокая и варварская месть. Большевики знали, что сказал генерал Корнилов первому офицерскому батальону. «Мы не можем брать пленных, и я даю вам приказ, очень жестокий, пленных не брать. Ответственность за этот приказ перед Богом и русским народом беру я на себя». Его смерть стала страшным ударом для добровольцев, но и спасением. Штурм города, на котором настаивал Корнилов, закончился бы полным разгромом добровольцев, и белая армия погибла бы, не родившись. Возможно, гражданская война не приобрела бы таких масштабов. Вооруженные силы большевиков не могли поначалу похвастаться такими громкими генеральскими именами, как Белая армия. Совет народных комиссаров вообще намеревался по марксистским канонам формировать революционную армию на добровольческой основе. Но желающих тянуть солдатскую лямку оказалось немного. После первых неудач во главе Вооруженных сил Республики был поставлен Лев Давидович Троцкий. Сугубо гражданский человек, он быстро понял, что боеспособная армия может быть построена только на началах обязательной военной службы и железной дисциплины. Он создал новую армию всего за несколько месяцев, причем когда гражданская война уже полыхала и большевики отступали. Был момент, когда даже вождям большевиков показалось, что война проиграна. В начале августа 1918 года отряды Народной армии Самарского комитета членов учредительного собрания взяли Казань. Народную армию поддержал Чехословацкий корпус, который из-за мира с Германией тоже выступил против большевиков. Бригада полковника Капеля перерезала железную дорогу с Москвой. Части Красной армии отступили и заняли позиции на противоположном берегу Волги в районе Свиярска. Отсюда, писал Троцкий, открывался почти беспрепятственный путь на Москву. Судьба революции решалась под Свияжском. Свияжск – одно из самых необычных мест в России. Когда-то Иван Грозный приметил этот волшебный холм между двумя реками и велел построить здесь крепость как плацдарм для атаки на наказания. А летом 1918 года белые наступали через Свияжск на Москву и казалось некому их остановить. Если бы Красная Армия сдала Свияжск и мост через Волгу, дорога на Москву была бы открыта. Отступать было некуда, кроме как Волгу, вспоминал Троцкий. В момент утраты Симбирска и Казани Ленин дрогнул, усомнился, но это было, несомненно, приходящее настроение, в котором он едва ли даже кому признался, кроме меня. Чтобы начать наступление на Москву, белым нужно было переправиться через Волгу и захватить Свиярск. Судьба большевиков летом 1918 года решалась в Свияжске, и зависела она от одного батальона, от одной роты, от стойкости одного командира, иначе говоря, висела на волоске. В Свияжск направился Троцкий. Председатель Реввоенсовета управлял Красной армией не своего московского кабинета. Всю гражданскую войну он провел на фронтах. Смелость и решительность Троцкого высоко ценил Ленин. Просил немедленно отправиться туда, где грозила опасность, ибо ваше появление на фронте производит действие на солдат и на всю армию. В Свияжск Троцкий приехал на своем поезде, ставшем знаменитым. Говоря современным языком, это был мобильный командный пункт, позволявший ему принимать управление войсками на себя там, где Красной Армии грозило поражение». Именно в Свияжске Троцкий создавал полноценную военную машину. Он привлек к военной работе самых умелых организаторов. Членом Реввоенсовета стал Аркадий Павлович Розенгольц, чьими талантами восхищалась писательница Лариса Михайловна Рейснер в книге «Свиярск». «Розенгольц в своем вагоне сразу, чуть ли не с первого дня, оброс в канцелярии совета, обвесился картами, затрещал машинками, бог знает откуда появившимися, словом, стал строить крепкий, геометрически правильный организационный аппарат с его точной связью, неутомимой работоспособностью и простотой схемы». Троцкий считал, что войскам надо неустанно объяснять, во имя чего они сражаются, поэтому в окопах нужны политкомиссары, но необходима еще и железная дисциплина и четкое исполнение приказов. Солдаты должны понимать, что они обязаны сражаться. Троцкий издал приказ, отпечатанный в типографии его поезда и зачитанный перед Пятой армией. Предупреждаю, если какая-то часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Трусы, предатели и шкурники не уйдут от пули. Мужественные и храбрые бойцы займут командные посты. На карту были поставлены не только чужие, но и собственные жизни. В Свияжск прибыл еще один член Реввоенсовета Республики Иван Никитич Смирнов. Лариса Рейснер восторженно писала о нем. Вряд ли он сам знал, как боялись показать трусость и слабость именно перед ним, перед человеком, который никогда и ни на кого не кричал просто оставаясь самим собой спокойным и мужественным. Никого так не уважали, как Ивана Никитича. Чувствовалось, что в худшую минуту именно он будет самым сильным и бесстрашным. С Троцким умереть в бою, выпустив последнюю пулю в упоении, ничего уже не понимая и не чувствуя ран. А с товарищем Смирновым так нам казалось тогда, как говорили между собой шепотом, лежа на полу в повалку в холодные уже осенние ночи, «С товарищем Смирновым ясное спокойствие у стенки, на допросе белых, в грязной яме тюрьмы». Да, так говорили о нем в Свияжске. 28 августа полковник Капель попытался захватить станцию. Его войска ночью зашли с тыла и застали красноармейцев врасплох. Едва не взяли в плен самого председателя Совета Республики, но присутствие Троцкого действовало на красноармейцев ободряюще. После боя Капелевцы отступили. «Казанские газеты, не без иронии вспоминал Троцкий, сообщали, что я отрезан, в плену, убит или улетел на самолете, но зато захвачена в качестве трофея моя собака. Это верное животное попадало затем в плен на всех фронтах гражданской войны. Чаще всего это был шоколадный док, иногда сенбернар. Я отделался тем дешевле, что никакой собаки у меня не было». Неустанные труды по формированию Красной Армии приносили плоды. Подчиненная единой воле, связанная дисциплиной и общими для всех задачами, она брала вверх над разрозненными отрядами Белого движения, командиры которой за все годы так и не смогли ни о чем договориться. Летом 1918 года с Балтийского моря на Волгу перегнали четыре миноносца и создали Волжскую военную флотилию. Командовал ей Федор Федорович Раскольников, муж Ларисы Рейснер. Корабли сначала помогли Красному Свияжску, а 10 сентября высадили десант в Казани. «Когда мы взяли обратно Казань и Симбирск, — вспоминал Троцкий, — я завернул в Москву. Ленин был в прекрасном настроении. Он с жадностью слушал рассказы про фронт и вздыхал с удовлетворением, почти блаженно. «Игра! — говорил он. Выиграно. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2019 году. Читал Егор Бедуля.